Первое апреля, день дурака, пролетая над гнездом Кукушкинга. Жалко, что никто еще не задумался, как следует, над деградацией первоапрельских розыгрышей. Это какая ж у нас была страна, умела над собой посмеяться». На что я, человек без стыда, без совести, а о некоторых вещах до сих пор вспоминать стыдно? Была, скажем, волна публикаций о том, что Штаты собираются прятать у нас свои радиоактивные отходы и о том, как это чудовищно вредно. Я возьми и напиши в одной из первоапрельских газет, что эти радиоактивные отходы возятся к нам под видом недавно появившихся Марса и Сникерса. И что вы думаете? В Екатеринбурге устроили замеры радиоактивности в Марсах и Сникерсах. К ним-то газета приходила не 1 апреля, а позже, и все купились. В другой раз я написал, что все москвичи, поддерживающие политику НАТО в отношении Сербии, будут бесплатно накормлены в одном американском ресторане, функционирующем в Москве. Начальство ресторана было предупреждено, это им была как бы реклама – От взыскующих бесплатного обеда требовалось только одно – заполнить купон и поставить личную подпись. «Я такой-то горячо одобряю политику Североатлантического блока». Ужас в том, что человек сто, как бы не больше, явились требовать бесплатного обеда. Некоторые взяли детей. Подумаешь, купон не убудет ни от них, ни от Сербии, ни от блока НАТО. А обед, вот он, из трех блюд». Потом они долго звонили в негодовании. Им почему-то показалось, что я повел себя бесчестно. О том, как повели себя они, никто не думал. Шалость удалась, как говорится в Поттере. В третий раз я написал, что российские ученые в знак протеста против призыва студентов в армию работают над препаратом, позволяющим мужчине забеременеть, и этот препарат уже почти готов». В качестве доказательства был сфотографирован очень толстый студент, первый подобный экземпляр. Ниже размещался весенний призыв к студентам. Срочно записываться на эксперимент, а то добровольцев не хватает. Не скажу, что телефон раскалился от звонков, но штук тридцать заявлений о готовности бесплатно поучаствовать в эксперименте мы тогда получили. Льщу себе надеждой, что шутка сработала, и в тот раз студенческие отсрочки не были. Отменены. Короче, резвились. Ровесники до сих пор помнят, как Ален Делон купил собеседник, как Вероника Кастро оказалась дочерью Фиделя, а российские ученые, наконец, установили, что малоприличная пословица «У него своя голова, у меня своя» имеет под собой почву, ибо Лингам с помощью заложенных в него нервных клеток почти всегда принимает решения за своего хозяина. Кто-то верил, кто-то забавлялся, а очерк Владимира Набокова из его швейцарского архива о том, как он в 1973 году посетил Ленинград под псевдонимом Вивиан Даркблум, я до сих пор считаю удачнейшей своей стилизацией. Эта прелестная пора давно миновала. Сегодня розыгрыши свелись к старинному рецепту из Ильфа и Петрова. Там, если помните, старику Кукушкинду ежегодно подбрасывали один и тот же приказ об увольнении, и он всякий раз добросовестно хватался за сердце. В чем тут дело? Полагаю, к одной причине ситуацию не сведешь. Все в мире многофакторно. Туннель роется с двух сторон. Чтобы шутка сработала, одни должны быть готовы шутить, а другие смеяться. Сегодня все так трогательно серьезные, так пафосно готовы обвинять друг друга во всех смертных грехах и ждут только повода, чтобы наброситься всей сворой, ощущая трогательное единение и затаптывая, наконец, обнаруженного врага. Вот никто и не высовывает, собственно». У нас сегодня такие времена и такое настроение, что за неудачную остроту готовы всерьез провозгласить врагом народа, провокатором и агентом всех спецслужб. В этом смысле мы вновь переживаем то самое начало 30-х, когда коллеги шутили над Кукушкиндом. После «Золотого теленка», кстати, шутить перестали уже в масштабе страны. В последних сочинениях Ильфа и Петрова так и скрипит, и мучительное стремление писать не смешно. Получается, не всегда, но написали же они дикую тоню. Дело, конечно, не только в этом. Желание смеяться в людях обычно сильнее трусости. Придумали бы что-нибудь, шутили бы для своих в узком кругу, но и этого нет как нет». Это тоже объяснимо. Чтобы срабатывала шутка, должно существовать понятие нормы. А его как раз и нет. Упразднено. Это ведь штука внутренняя. А нас в последнее время воспитывают так, чтобы все внутренние барьеры уничтожались, и человек мгновенно принимал все как должно. Вот скажите, идея принудительной регистрации призывников при выбытии на две недели – это шутка или всерьез? Вы верите, что они пойдут предупреждать военкома обо всех передвижениях, а если не пойдут, будут наказаны в административном порядке? Или можете вы поверить, что глава комитета по молодежной политике на полном серьезе призывает рожать молодых и неимущих, потому что чем меньше денег, тем проще воспитывать? А что Зураб Царетели подарил Пекину колосса Радоссского, а Юдашкин разработал новую солдатскую форму? «Да что мы шарим по родным реалиям? За границей, что ли, мало стало круглогодичного первоапрельского абсурда? Верите вы, что к визиту французского президента в Англию там опубликовали голую фотографию его жены, вероятно, в порядке приветствия? А что Хиллари Клинтон — родственница ее главного внутрипартийного соперника Барака Обамы, и что родство это проходит через звездную чету Питта и Джоли?» А что, наконец, в Министерстве транспорта Украины запрещено транслировать в поездах любые песни, кроме украиноязычных, в целях пропаганды ридной культуры? Да мы всем коллективам в лучшие времена не изобрели бы половины этого бреда. И однако сегодня все это в порядке вещей. Интеллектуальная деградация и временный откат к пещерам – норма. Мир проходил через такие эпохи и потом сам себе удивлялся но смеяться в такие времена отваживались немногие. Обычно это делается постфактум. «Скажи вам сегодня, что с завтрашнего дня к вам в квартиру подселяется специальный человек для отслеживания ваших разговоров и перемещений, вы спросите только, его кормить или у него будет поёк. И никто не улыбнется, когда шутка окажется разоплачена, потому что сегодня с человеком можно сделать всё, и он не удивится». А закрытость внутренней политики такова, что любой абсурд, исходящий от государства, воспринимается как норма. Если можно было сделать министром обороны сугубо гражданского специалиста по мебели и налогам, кто не поверит, что Михаил Швыдкой, в соответствии с фамилией, брошен на гражданскую авиацию? Если Герман Греф побежит по улицам Петербурга с олимпийским флагом, стоит ли шутить, что любовь Слиска возглавит нашу сборную по художественной гимнастике? Заседают же Хоркина, Скабаевой в парламенте, много говорят о молодежной политике, а никому не смешно. Когда юмор везде, шутить не над чем. Даже Камеди Клаб и нашу Рашу с 1 апреля этого года прикрывают по рекомендации Общественной Палаты. Заметьте, не за низкопробность, а за кощунственное издевательство над традиционными духовными ценностями России. Что, испугались? Глазки-то забегали. Шутка. Если утробно, то пока можно. гы, -гы, -гы.